и потом начали срывать с меня броски, золотые кольца. Этот субъект заявил мне, что он здесь вместо министра юстиции, и от него зависит установить режим заключенным. Впоследствии он назвал себя Кузьмин, бывший каторжник, пробывший 15 лет в Сибири. Когда солдаты срывали золотую цепочку от креста, они глубоко поранили мне шею. Крест и несколько образков упали мне на колени. От боли я вскрикнула. Тогда один из солдат ударил меня кулаком, и, плюнув мне в лицо, они ушли, захлопнув за собой железную дверь. Холодная, голодная, я легла на голую кровать, покрылась своим пальто и от изнеможения и слез начала засыпать под насмешки и улюлюканье солдат, собравшихся у двери и наблюдавших в окно. Вдруг я услышала, что кто-то постучил в стену и поняла, что верно это госпожа Сухомлинова, заключенная рядом со мной, и в эту минуту это меня нравственно поддержало. После этого я заснула, так как следующее, что я помню, это то, что появился солдат с кипятком и куском хлеба. Чай я могла получать лишь потом, когда мне прислали денег. Первые дни я пила один кипяток, засыпала скорочкой корочкой черного хлеба во рту. В первый день пришла какая-то женщина, которая раздела меня до нога и надела на меня арестанскую рубашку. Как я дрожала, когда снимали мое белье. Платье разрешили оставить, а раздевая меня, Женщина увидела на моей руке запаянный золотой браслет, который я никогда не снимала. Помню, как было больно, когда солдаты стаскивали его с руки. Даже черствый каторжник Кузьмин, присутствовавший при этом, увидя, как слезы текли по моим щекам, грубо заметил. «Оставьте! Не мучьте! Пусть она только отвечает, что никому не отдаст!» Я голодала. Два раза в день приносили пол миски бурды, вроде супа, в которую солдаты часто плевали, клали стекло. От него воняло тухлой рыбой, так что я затыкала нос, проглатывая немного, чтобы только не умереть от голода. Остальное же выливала в клозет. Выливала по той причине, что раз заметив, что я не съем всего, тюремщики пригрозили убить меня, если это повторится». За все эти месяцы мне не разрешили принести еду из дома. Первый месяц мы были совершенно в руках караула. Все время по коридорам ходили часовые. Входили в камеры всегда, по нескольку человек сразу. Всякие занятия были запрещены в тюрьме. Занятия, не есть сиденья в казематах, говорил комендант, когда я просила его разрешить мне шить. «Жизнь наша» была медленной смертной казни. Ежедневно нас выводили ровно на 10 минут в маленький дворик с несколькими деревцами. Посреди двора стояла баня. Шесть вооруженных солдат выводили всех заключенных по очереди. В первое утро, когда я вышла из холода и запаха могилы на свежий воздух, даже на эти 10 минут я пришла в себя, ощутив, что я еще жива, и как-то стало легче. Ни один сад в мире не доставлял никому столько радости, как наш убогий садик в крепости. В баню водили по пятницам и субботам раз в две недели. На мытье давали полчаса. Водила нас надзирательница с часовым. Ждали мы этого дня с нетерпением. Зато на другой день мы лишались прогулки, так как все в один день не успевали помыться. А пока водили в баню, гулять не разрешалось. Я не раздевалась. У меня было два шерстяных платка. Один я надевала на голову, другой на плечи, покрывалась же своим пальто. Холодно было от мокрого пола и стен. Я спала три-четыре часа. Затем уже слышала каждую четверть часа бой часов на соборе. Около семи часов начинался шум в коридорах. Разносили дрова, и бросали их у печей. Просыпаясь, я грелась в единственном теплом уголке камеры,